Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в к и б и т к е то в карете, то в телеге, то пешком? Ни в н а с л е д с т в е н н о й берлоги, ни с р е д е т ч е с к и х могил, на большой мне знать дороги, умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или ворву водою размытым под разобранным мостом. Иль чума меня подцепит, иль мороз а к о с т е н и т иль мне в лоб ш л а х б а у м влепит н е п р а в о р н ы й инвалид, иль в лесу под нож злодею п о п а д у с у в стороне, иль со скуки околею где-нибудь в карантине, долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и т е л я т и н ы й холодный трюфляра и поминать? то ли дело быть на месте помесницкой разъезжать о деревне об невесте на досуге помышлять то ли дело рюмка рома ночь сон поутру чай то ли дело братьцы дома ну пошел же погоняй